Глава 18. Скай, по правде сказать, слишком устал, чтобы чего-нибудь хотеть или не хотеть. Он молча помотал головой и спросил, никому конкретно не обращаясь. «Ну что, обратно?» «Да, пожалуй», — кивнул Пит. «Раз рядом с колодцем нет следов ритуала, то и остатки банды, если от нее и правда что-то еще осталось, вряд ли где-то поблизости». Вернемся, проверим подвал, последим за семейством виноградаря до рассвета и вернемся в приют. На обратном пути Пит связал того злодея, которого вырубил Ник, предусмотрительно заткнув рот пленнику, как и всем предыдущим. Больше ничего сколь-нибудь примечательного не происходило, и Скай ощутил, как нахлынули усталость и голод. Скорее бы добраться до кухни виноградаря. А после очень позднего ужина можно будет и до утра досидеть. До кухни голодные волшебники так и не добрались. Надежно запертая дверь подвала зияла распахнутыми створками. Пока они выпускали рыбозмея, кто-то пробрался в подвал, и явно не для того, чтобы проверить винные запасы. Ник сказал, «Я могу выследить того, кто туда убежал. Я его чую». «Хорошая идея!» — одобрил Пит. «Давайте изловим беглеца». Потом поглядел на волшебников и добавил. «Но сначала подкормим вас немножко, а то на вас смотреть страшно». Скай хотел возразить, мол, некогда, давай потом, но сдержался. Немного от них с дядей будет толку, если в следующей схватке они полностью истощатся. Пит велел стоять на месте и исчез в коридорной темноте. Не успел Скай подумать, что ожидание томительно затянется, как друг вернулся, притащив хлеб и сыр. Ник придирчиво обнюхал съестное, признал его годным, И вскоре чуть более сытые волшебники и их помощники поспешили в подвал. Тот, кто убегал, пах страхом совсем не сильно, даже удивительно для загнанного в угол преступника. Может, он не понимает, что попался, или просто надеется, что сможет отсидеться в подвале. Запах страха, пусть и совсем слабый, все же был, и ориентироваться по нему труда не составляло. Травник пронесся по ступенькам, на миг замер на площадке, из которой направо и налево вели широкие коридоры, и свернул направо. Он там, в глубине. Он раздосадован, ему страшно, ему не нравится бегать, и скоро его поймают. Чем отчетливее Ник понимал чужие чувства, тем яснее ощущал, что в них есть что-то непривычное, что-то странно знакомое и одновременно совершенно непонятное. Это не то, что ловить неара в катакомбах Ларежа. Тогда в подземелье Ник чуял страх преследуемой добычи снаружи и злой азарт внутри, а сейчас он и сам не знал, что чувствует сейчас. Большой зал, полный бочек, освещенный одиноким факелом, засунутым в металлический держатель на стене. Следующий зал с маленькими бочонками. Зал с лежащими в соломенных гнездах бутылками. Ник прихватил одну на бегу. Пригодится, если придется быстро обездвижить беглеца. За поворотом обнаружился невысокий мужчина в плаще, подбитом мехом, пытающийся открыть дверь. Ник, повинуясь порыву, ушел в неприметность, и торопливо оглянувшийся бородатый мужчина увидел не его, а примчавшегося следом господина Арли и его племянника. «Отойдите от двери!» — велел главный библиотекарь. Мужчина выругался себе под нос, но повиновался. Развернулся лицом к преследователям, демонстрируя золотую подвеску на солидной золотой же цепочке поверх плаща. «Давайте-ка вернемся в большой зал», — велел главный библиотекарь. «Не стоит стоять у неведомо куда ведущей двери, да еще и в темноте». Злодей, презрительно поджав губы, не стал пререкаться и молча последовал за волшебниками. Интересно, что он задумал? Когда он прошел мимо Ника, тот снова ощутил нечто странно знакомое и в то же время абсолютно чуждое, ни запах, нет. Не было ничего узнаваемого ни во внешности бородача, ни в его голосе или походке, и все же что-то не давало Нику покоя. Скай заметил, что пока они шли к пропахшему вином, деревом и почему-то цитрусами залу с большими бочками, дядюшка то и дело оглядывался на пойманного злодея. Господин Арли шел первым, пленник следовал за ним. Скай замыкал процессию. Невидимый Ник наверняка держался где-то поблизости, а Пит по пути углядел кого-то и задержался в большом зале. Наконец, господин Арли остановился. «Вот теперь можно и познакомиться с нашим новым недругом. Вы не соизволите представиться?» Пленник с кислым выражением лица оглядел зал. притулившихся между бочками связанных товарищей по несчастью, бросил быстрый взгляд на Пита и процедил. «Нет, не соизволю». «Господин Галенус!» — воскликнул дядюшка Арли. «Я не узнал вас в этом плаще и в этой бороде. Она вам не к лицу, позвольте заметить». Обладатель золотой подвески дернулся было, но тут же взял себя в руки и вперил пристальный взгляд темных глаз в главного библиотекаря. Арли. — скриповато произнёс он. — Не думал, что именно ты мне помешаешь. — О чем я хуже любого другого кандидата на роль разрушителя злодейских планов? — насмешливо приподнял брови дядюшка. Главный злодей что-то пробормотал себе под нос. Потом снова быстрым взглядом окинул зал и своих видимых преследователей. Ник под неприметностью прятался где-то в тенях, таящихся в нишах и дрожащих на стенах. «Не обижайся, дорогой мой Арли, но твой удел — приключения на страницах пыльных книг. Ты теоретик, даже не так, ты читатель, тебя...» «Не припоминаю, чтобы мы переходили на «ты».» Спокойно перебил злодея дядюшка. Голос главного библиотекаря прозвучал внушительно. Таинственный заговорщик откашлялся, поджал губы и, помолчав пару мгновений, продолжил неприязненным тоном. «Вас, уважаемый, даже теоретиком приключений нельзя назвать. Вы же читаете книги, даже не пишете, читаете!» «Признаю, вы неплохо следите за своим книжным хозяйством, этого у вас не отнять, но настоящая жизнь, она проходит мимо, она здесь!» Галенус широким жестом обвел бочки. «Я тоже здесь!» — невозмутимо ответствовал дядя. и мои <смех>, помощники тут, а от вашего, так сказать, воинства и следа не осталось. Так что дядюшка выразительно развел руками, мол, не обессудьте, но практик из вас так себе. Скай почти против воли улыбнулся. Уж так хорошо смотрелся дядя Арли в изрядном мятом плаще против зловещего бородатого злодея с помпезно блестящей золотой подвеской и в подбитой мехом в таких-то жарких краях мантии. «Я ведь почти справился! Почти сумел!» — вскричал Галенус, потрясая воздетыми в воздух кулаками. На пальцах тускло блестели перстни, а распахнувшаяся мантия открывала невольным зрителям роскошную темно-красную рубаху из дорогущего лисейского шелка, шитую золотом, широкий кожаный пояс, инкрустированный золотом и жемчугами, укороченные мешковатые штаны из темного бархата и роскошные высокие сапоги с золотыми пряжками. С точки зрения молодого волшебника, злодей смотрелся утомительно дорого и как-то даже картинно безвкусно. Впрочем, возможно, именно так надо выглядеть, чтобы производить должное впечатление на служителей тайного культа, мол, слушайся меня, и непременно дослужишься до золотых пряжек и золотого же шитья на рубахе. Надо полагать, что некоторые находили эту удручающую перспективу заманчивой. «Справился с чем?» — поинтересовался господин Арли. «Уверен, что вы хотите узнать, что именно я задумал», — самодовольно поинтересовался злодей, оправляя полы мантии. Скаю тут же вспомнились откровения Норта и Фларинина. Неужели еще один безумец решил поведать, как непросто ему жилось? «Что думаете?» — обратился к своим дядюшка Арли. «По мне так надо брать господина Галенуса и тащить в приют со всем уместным почтением. Пусть потом рассказывает все, что надо, кому следует», — воинственно заявил Пит. «Он ведь не волшебник?» — на всякий случай в полголоса уточнил Скай. Дядюшка покачал головой. «Нет, он — средний советник Совета Безопасности Его Величества». «Я вам расскажу прямо здесь и сейчас, а потом могу и передумать», — пригрозил Галенус. А впрочем, что я вас спрашиваю? Служайте и трепещите перед моей мудростью. Он раскинул руки, будто актер на сцене, и заговорил хорошо поставленным приятным баритоном. Королевству нужны перемены, а Эрей нуждается в обновлении. Скай скоро перестал внимать пафосным речам, рассчитанным, видимо, на неофитов тайного культа. У Скай, как ни странно, сложилось впечатление, что Галенус прекрасно осознает напыщенность своего монолога, и потому его голос звучит чуть саркастичнее, чем стоило бы. Он тянет время, но зачем? Все его подельники обезврежены, так что никто не придет ему на помощь. И раз подельников нет, то никто не поможет ему уничтожить тихонько улики, пока он сам отвлекает чужаков. Никакого потустороннего влияния Скай не ощущал. Дядюшка тоже был спокоен. Есть предложение. Донесся до молодого волшебника голос Галенуса. Очень выгодное. Вы ведь знаете, Арли, я богат. Так неужели это не безумное стремление поделиться грандиозными планами, а просто напросто взятка? Скайу стало смешно, слегка досадно и немного гадливо. Вы предлагаете нам свои богатства, уважаемый? Спросил дядя таким тоном, словно его попросили принять участие в чем-то уморительно постыдном и притом совершенно неожиданно. Ну, не все, конечно, благоразумно уточнил злодей. Часть, но довольно солидную. Хватит и вам, и вашему племяннику, и слуге. И еще останется. Давайте посчитаем, исходя из цен на недвижимость в столице и Вертине. «Сравним, так сказать, сопоставим, сделаем прогнозы!» Галену спустился в рассуждение о стоимости домов и земельных участков, демонстрируя глубокие познания в данном вопросе. Однако прийти к выводам он не успел, замолк на полуслове и мешком рухнул на пол. Над распростёртым телом молча стоял взъерошенный ник с увесистой бутылкой в руках. Интерес Ника к незнакомому бородачу все рос и рос. Было нечто необъяснимое любопытное в укутанном в мантию незнакомце, не пугающее, не опасное, не притягательное, любопытное. По пути в большой зал Травник все пытался разобраться в ощущениях, хочется ли ему, Нику, убить этого бородатого, так же, как он совсем недавно лишил жизни чужого волшебника. Запах крови, запёкшейся на одежде, стал нестерпимо сильным, заманчивым и омерзительным одновременно. Чужая кровь — это хорошо, это приятно, это... Хватит не отвлекаться. Ник стиснул обшлаг рукава, заставляя себя ощутить то, что есть сейчас. Ткань рукава грубая и неровная. Свет факела мерцающий и тоже неровный, но иначе, чем ткань. В зале пахнет разлитым вином, скисающим виноградом, людьми разной степени чистоты, цветами золотистой робилии, распускающимися лишь в глубокой ночи, и совсем чуть-чуть кровью. Равномерно звучит голос злодея, нудно повествующего о каких-то туманных великих целях и переменах во благо. Повествует нудно, а сам интересный. ник покосился на друзей и господина арли пит стоял наготове явно выжидая удобного случая чтоб наброситься на коварного преступника если тот вздумает дурить скай кажется слушал в пол уха но больше смотрел на дядю а тот внимал знакомству с любопытством но без страха или напряжения нет нику не хочется убивать этого господина не хочется гонять его по виноградным коридорам смакуя ужас убегающей жертвы Нет, пугать его тоже не хочется. Что-то с ним не так. Что-то этот господин, как там назвал его дядя Ская, Галенус. Так вот, чем-то господин Галенус отличается от всех остальных. От Ская, от его дяди, от всех-всех волшебников, от Пита и других неволшебников, от всех, кого Ник видел до сегодняшней ночи. Прислушайся. Ник честно постарался вслушаться в слова Галенуса, рассуждавшего теперь о том, сколько стоит дома в столице, но голос тут же возразил: "Да не так, не ушами. А как иначе? Ник не очень представлял, как можно слушать не ушами, но решил попытаться вбирать в себя ощущения от того, кто говорит, а не его слова. Такое не проделаешь с обычным человеком, но с Галенусом можно, потому что он не такой, как остальные. В нем есть что-то такое. Он такой. Он." «Они! Они!» «Да!» — ликующе воскликнул голос. «Думал, ты уже не догадаешься! Они такие же, как мы с тобой!» «У него тоже голос? А я что, неясно выражаюсь? И что мне делать? Думай сам!» На миг стало ужасно обидно, что голос, явно лучше понимающий, что происходит, не желает облегчить жизнь тому, в чьей голове завелся. Но голос ведь и не связан никакими обязательствами. В общем-то, он никогда не обещал, что будет помогать. И нет причин, по которым он должен был это делать. Его голос опасен? Его голос прямо сейчас пытается покинуть бренное тело и вселиться в кого-нибудь другого. Ник поудобнее перехватил бутылку и метнулся к Галенусу. Если он перестанет соображать, голос вряд ли сможет переселиться. Во всяком случае, его, Ника, голос ничего не предпринимает, когда сам Ник спит или теряет сознание, а значит, стоит попытаться. Удар, обрушившийся на голову злодея, заставил того рухнуть на пол. «Теперь все будет хорошо?» Голос молчал, но Нику померещилось насмешливое фырканье. Скай, Пит и господин Арли смотрели на травника с изумлением и, кажется, не знали, что и думать. Наверное, сейчас они решат, что он, Ник, безумен, что они зря ему доверяли, что он на самом деле вовсе не тот, кем кажется. Так ведь оно и есть, правда? То ли сказал голос, то ли Нику лишь почудилось. Почему-то пересохли губы, и надо было что-то произнести, объясниться, но слова застыли в горле. Что не так с этим господином? Наконец поинтересовался Скай, всем видом выражая желание услышать, что именно расскажет травник. На лице волшебника было написано «любопытство» и ничего более. Дядюшка покосился на племянника, и, судя по всему, безмятежный и слегка заинтересованный вид молодого волшебника его полностью успокоил. Пит молча кивнул в сторону затихшего на полу злодея, явно присоединяясь к вопросу товарища. «В этом господине сидело... сидит кое-что... чуждое человеку», с некоторым трудом проговорил Ник. Ник выглядел взъерошенным и изрядно напуганным. Видимо, нечисть, которую он почуял в господине Галенусе, благодаря лешему, впечатлила его изрядно. Или травник все еще не пришел в себя после всего пережитого этой ночью. Остается надеяться, что у всех них будет время прийти в себя. А пока что нужно проверить, что не так с этим подозрительным господином. Скай в который раз за ночь растер руки, разгоняя потоки силы, и наложил чары особого взгляда. Однако ничего подозрительного не обнаружил. Господин Галенус ничем не отличался от дядюшки или Пита. Ник стоял все в той же напряженной позе, глядя на неподвижного пленника. «Трогать-то его можно?» — спросил Пит. «Думаю, да», — отозвался травник. «Погоди», — остановил друга Скай. Насколько волшебник не вглядывался в злодея, так и не разглядел ни зеленых следов нечисти, ни фиолетовых отпечатков нежити. Впрочем, жизненный опыт настойчиво подсказывал, что далеко не все, что кажется безобидным на вид, является таковым на деле. «Ничего постороннего не вижу, но если Ник говорит, что в малопочтенном теле неуважаемого заговорщика нашлось что-то лишнее, то значит, так и есть», — отметил Скай. «Трогать его вроде бы можно». Дядюшка тут же встряхнул руками и растер лицо, будто умываясь. Само собой, ему тоже захотелось увидеть или не увидеть, что же тут творится. «И что мы с ним будем делать?» — спросил Пит, сноровисто связывая неудачливого преступника по рукам и ногам. Скай вопросительно посмотрел на травника и поинтересовался. «Ник, это что-то нужно поскорее изгнать или наоборот?» Если Ник предпочел ударить заговорщика и лишить сознания, то весьма вероятно, то, что в нем завелось, может влиять на окружающих только пока его носитель в сознании. Любопытно, в чем же тогда заключаются способности существа? Никакого влияния Скай не заметил, никаких противоестественных желаний, вроде желания немедленно согласиться на заманчивое предложение обзавестись домиком в столице за чужой счет или потребности наброситься на товарищей во имя великих целей Галенуса не ощутил. Возможно, друг все же действовал наугад. Дядюшка закончил изучать неподвижное тело особым взглядом и теперь внимательно рассматривал Ника взглядом обычным, но очень сосредоточенным. Травник все молчал, напряженно хмурясь. Наконец кивнул сам себе и негромко проговорил: То, что в господине Галенусе нужно запечатать, иначе оно попытается ускользнуть, когда он придёт в себя. Прямо в нём, в человеке, запечатать? Приподнял брови дядюшка. Ник молча кивнул. А как это сделать? Спросил Пит. Травник снова задумался, но на этот раз ненадолго. Обычным запечатыванием нечисти. Стандартным кругом, с любопытством уточнил Скай. Ник снова кивнул. «Ну что ж, если ты уверен, что это поможет…» начал дядюшка, но тут же перебил сам себя. «А откуда ты знаешь, что это поможет?» Травник развел руками и виновато произнес. «Я не могу объяснить. Просто знаю, что нужно сделать так». Дядюшка явно вознамерился продолжить расспросы, и Скай поспешил вмешаться. «Значит, это что-то опасно, и нельзя позволить ему ускользнуть, так?» «Это оно подбило Галенуса на заговор», — вмешался Пит. «Возможно, но вряд ли заставило. Скорее помогло осуществить его собственные планы». Ник говорил как никогда медленно, осторожно выбирая слова и выражения. Скай подумал и решил, что друг столь аккуратно изъясняется из-за дядюшки Арли. Конечно, дядя знает практически все о злоключениях Ника в особняке Юстиниана, но неудивительно, что травник не доверяет ему полностью. Шрамы на теле Ника, оставленные безумным экспериментатором, наверняка давно перестали болеть, но Скай знал, что они по-прежнему хорошо различимы. Юстиниан вырезал круги призыва глубоко и многократно, совершенство изобретенные им самим приемы. «Тогда и правда надо запечатать этого сообщника». постановил Пит. «Вы ведь знаете, как это сделать, господа волшебники?» Дядюшка и племянник кивнули одновременно. «Надо снять с него мантию и рубаху», — сказал Скай. «Печать придется оставить на тело». Ник поежился и отступил на шаг от все еще неподвижно лежащего злодея. Волшебник тут же пожалел о том, что лишний раз напомнил другу о пережитом, но печать ставить придется в любом случае, и если Ник сам об этом заговорил, то понимал, что ему придется увидеть. Пит деловито освободил господина Галенуса от лишней для грядущих ритуалов одежды и заново связал заговорщика. «На спине печать будет или на груди?» — спросил кучер, явно прикидывая, как положить тело. «На спине». Чтоб труднее было повредить, — решил Скай. Перспектива надрезать кожу беспомощного пленника, пусть и неприятного как личность, вызывала легкое отвращение. Но работа есть работа. Нельзя раскрывать заговоры, не пачкая руки. Скай, правда, никогда и помыслить не мог, что замарать руки придется вот так. Он шагнул к телу Галенуса, но дядя вдруг ухватил его за локоть и, нетерпящим возражений тоном, заявил. «Этим займусь я. А вы проверьте, не пропустили ли мы чего. Вдруг где-то кто-то затаился». Скай хотел возразить, но дядюшка бросил быстрый взгляд на Ника и покачал головой. Затем он мягко, но решительно оттолкнул племянника и извлек из плотного поясного кармана перочиной ножек. Маленькое лезвие зловеще сверкнуло в неверных отблесках факела. «Вам помощь нужна?» уточнил Пит, совершенно спокойно отнёсшийся к замене претендента на роль заглавного волшебника-ритуалиста. «Нет», — покачал головой дядюшка и деловито осведомился. «Резать, как я понимаю, можно не слишком глубоко». Скай глянул на Ника, бледного, с застывшим лицом, и сказал, «Всё так. Думаю, нужно обозначить печать». К травнику подошел Пит, встал между ним и поверженным Галенусом и сказал, «А мы пока осмотримся. Вдруг еще где какие негодяи засели». Ник помотал головой и сделал шаг в сторону от Пита. «Нет, ты иди, а я должен остаться тут». «Кому должен?» — приподнял бровь кучер. «Мне?» — «Нет». «Скаю?» — «Тоже нет». «Господину Арли?» — «Уверен, он и сам прекрасно справится». Дядюшка, уже опустившийся на одно колено рядом с неподвижным заговорщиком, отозвался. «Да, конечно, справлюсь. Любопытный, совершенно необычный опыт». Пробормотал он себе под нос. «Очень интересно». «Может, этому Голенусу должен?» — продолжал допытываться Пит. «С чего бы?» «Себе, себе должен», — еле слышно выдохнул Ник. «Нельзя такое посоветовать и в кусты». «А кто сказал, что мы в кусты собрались?» — изумился Пит. Мы тут пройдемся. Незачем стоять тут и таращиться, смущать господина Арли. Он, знаешь ли, к таким фокусам непривычный. Еще заволнуется, рука дрогнет и порежет негодяя глубже, чем надо. Переживать будет. Хоть Галену с того и не стоит. Так что давай-ка отойдем чуток». Ник, как завороженный, последовал за другом. Они отошли к проему, ведущему в соседний зал, и Пит взялся изучать его самым вдумчивым видом. Вот и славно. Нику совсем незачем смотреть на то, как на чужом теле будут вырезать знаки, похожие на те, что покрывают его спину. Базовый круг запечатывания нечисти. Продолжал бормотать дядюшка. Сюда основной знак, вот туда нанесем связочку. Э, нет, тогда у нас правые и левые знаки спустятся на ребра. Нет, давайте-ка уменьшим этот круг. Вот так, вот. Узкий нож главный библиотекарь держал на манер пера или карандаша и буквально рисовал царапинами знаки на человеческой коже. Кровь тонкими струйками стекала по телу Галенуса. Дядюшка Арли не обращал на красные потеки никакого внимания, сосредоточенно продолжая работу. «Кто-то идет!» — вдруг подал голос Пит. «Схожу, проверю». Скай насторожился. Вдруг этот тайный орден все-таки многочисленнее, чем они решили. Однако, к счастью, через десятую часть свечи в подземелье вбежали вовсе не злодеи. Оглушительно топочая, кряхча, ворчая, вздыхая, в подвал винокурни ворвался отряд постояльцев приюта в сопровождении нескольких целителей. Ворвавшись и оглядевшись, запыхавшиеся пожилые волшебники дружно ахнули, а кое-кто из-за сердца схватился. Картина их глазам предстала и правда ошеломляющая. Главный библиотекарь королевства под надзором племянника то ли свежевал полуголого беспамятного мужчину, то ли проводил неизвестный кровавый ритуал. Неподалеку маячил бледный как смерть помощник, а между бочонков неподвижно замерли два связанных тела в одинаковых плащах. «Что тут, темный владыка, меня раздели, творится!» — рявкнул кто-то из почтенных старцев. «Имейте терпение, господа!» отозвался сосредоточенный на кровавом действии господин Арли. «Я вот-вот закончу». «А потом что? Откроется провал в Нижний мир?» С подозрением уточнила пожилая волшебница, явно прикидывая, как половче запустить воплоумевшего библиотекаря смертельным заклинанием.